Глава двадцать Шарок был измотан, не досыпал. Допросы шли каждую ночь, доклады начальству каждый день, совещания у Молчанова через день. Подследственные, кадровые троцкисты и децисты, доставленные из тюрем и лагерей, показаний не давали, ничего не боялись, ни пыток, ни палок, ни конвейера, ни угрозы расстрела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 Ни на что вы не имеете права. Я вам это объяснил. Он вам не сын, даже не приемный сын, просто чужой ребенок. Никто на ваши жалобы не обратит внимания. Он замолчал, разглядывая Лидию Григорьевну. Да чего страшна, черт возьми. Но фамилия громкая, Звигура. Была в учебнике истории партии. Теперь правда выброшена. Если такую расколоть то можно поправить неудачу с Рейнгельдом. Шарок откинулся на спинку стула. «Лидия Григорьевна, вы умный человек и опытный политик. Вы хорошо понимаете бесполезность и тщетность своих претензий. Я не обязан разыскивать случайно встреченного вами сироту. С голоду он не умрет, поместят в детский дом под фамилией, которую вы никогда не узнаете»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 Он опять сделал паузу, но эта звигура чертово все молчала и сидела все в той же позе. С другой стороны, ее молчание обнадеживало Шароко, слушает, не возражает.